8 ноября 34. -го. Теперь о вашей исповеди. Прекрасно, если вы самостоятельно дошли до самого трудного для людей, воспитанных в догмах церковных, именно осознание Бога как единого, безличного начала всего сущего. Несмотря на то, что в принятых ими же писаниях люди читают, что Бога никто же и нигде же никогда не видел, они все же пытаются наградить его формой и обиталищем. самостоятельное достижение этого понимания свидетельствуют о прежних духовных накоплениях, с чем от души поздравляю вас.